Прошу, держитесь подальше от мистера Рибеса. Полицейский, мужчина неопределённого возраста, сидел за своим столом в безукоризненно отглаженной защитного цвета рубашке с коротким рукавом, уткнувшись взглядом в письмо Кристины. Он жевал резинку, пока читал его. На его хмурому лбу блестел пот. Видно было, что он сдерживает эмоции. Весь был как сжатый кулак. Я знаю, что вы всё ещё расследуете исчезновение Кристины и решила, что это поможет вам продвинуться в поисках, хотя тут и немного информации. Он едва заметно кивнул, что-то прорычал про себя. Затем заговорил со мной на грубой смеси английского и испанского. «Эс вердат. Немного». Но тут говорится, что она знала, знала, что погибнет. Это должно быть важно. И ещё я должна сказать вам, что видела в воде медальон. На фотографии в интернете. Это я подарила его ей. Образок со святым Христофором. Полицейский взглянул на меня, с скупой на слова и эмоции. У него была округлая бритая голова без бороды. Ничего не отражалось в его усталых глазах. «Куанду!» «Извините». «Когда?» «Не понимаю». Я почувствовала, что он зашёл в тупик. Он пробормотал что-то про себя на испанском, затем спросил. «Когда вы подарили ей медальон?» Он задал вопрос неохотно, как подают мелочь по прошайке. «В 1979 году». Он посмотрел на меня непонимающим взглядом. 45 лет назад», — пояснила я. «Я подарила ей его 45 лет назад». И, судя по фотографиям, с тех пор она всё время носила его. «Я не люблю полицейские участки. В них вечно чувствуешь себя виноватой». Он вздохнул и дал понять, что я зря трачу его время. Может, ему было стыдно, что полиция так и не выяснила, что именно случилось с Кристиной. А я очень жалела, что так плохо знаю испанский, из-за чего выгляжу наивной пожилой туристкой. «Где этот снимок?» На веб-сайте «Атлантис Куба». Что-то сверкнуло в его глазах, когда я это сказала. «Атлантис Куба?» «Си, да, си. Фирма, которой владеет Альберто Рибос. Думаю, Кристина хорошо его знала». «Ммм, hmm. Альберто Рибос». Он глубоко вздохнул. «Пуэс, pues, а вы видели что-то еще?» Я не собиралась рассказывать ему про самонаполняющиеся морской водой банки из подоливок или цветы, вырастающие из ниоткуда. Нет. Ладно. Последовала долгая пауза. На мгновение показалось, что он скажет что-то ещё. Его губы вздрогнули, как яйцо, из которого вот-вот вылупится птенец. Но он ничего не произнёс. «И это всё?» — удивилась я вслух. Полицейский взглянул на меня сурово. Я попробовала более мягкий подход. Так общаются с обедующим гризли, на которого случайно наткнулись в лесу. Просто я очень беспокоюсь за свою подругу. И я понимаю, что до сих пор нет определённости в том, как она погибла, и знаю, что вы пытаетесь это выяснить. Вы гость на этом острове. И важно помнить, этот остров не так легко... Он подыскивал слово на английском и, наконец, выбрал. «Увидеть. Вы можете видеть пляжи, пальмы. Можете проезжать на машине мимо дискотек или ресторанов. Но вы никогда не будете смотреть так, как смотрит на все это коренной житель Ибицы. Итак, спасибо за вашу помощь, сеньора. А теперь прошу, предоставьте вести расследование нам. Наслаждайтесь своим отпуском». Он отложил письмо в сторону и уткнулся в компьютер. «Вам ещё нужно письмо?» — спросила я. «Си». «Ясно. Ладно». Я собиралась попросить у него сделать копию, но ощутила, что достигла предела разрешённых вопросов. Моё время определённо вышло, но когда я уже покидала этот душный кабинет, даже нажала ручку на двери, полицейский откашлялся. О, и сеньора, прошу, держитесь подальше от мистера Рибоса. Я повернулась и кивнула. И на тот момент именно так я и собиралась поступить.